ребенок и компьютер сборник материала авторы составители ирины медведева и татьяна Шишова. издательство христианская жизнь клин 2007 год книга озвучена благотворительным проектом длань в 2011 году читает дмитрий чурсин от составителей нам Детским психологам приходится постоянно общаться с родителями наших пациентов. Это самые разные люди. Служащие, рабочие, священники, ученые, музыканты и бизнесмены. Бедные, среднего достатка и богатые. Молодые и не очень. Верующие и далекие от церковной жизни. И практически все хотя бы краем уха слышали о том, что компьютерные игры – вещь для детей и подростков вредная. Во всяком случае, беседуя на эту тему, редко встречаешь сопротивление. Как правило, мамы и папы, особенно мам, согласно кивают головой и дают понять, что факт отрицательного влияния компьютерных игр на их ребенка им давно известен. Но тут же заявляют о невозможности изменить ситуацию. Дескать, ничего не поделаешь. Привычка. Попробуй отними. Такое будет вытворять. Да и куда спрятать этот компьютер? Вещь в наше время необходимая. Без нее не обойтись. Не говоря уж о том, что в школе есть такой предмет. Информатик. От нее-то уж никак не отвертеться. Обязательный предмет. Когда говоришь, что на уроке информатики компьютер используется в качестве рабочего инструмента, а вовсе не для игр, Родители немедленно возражают. Этот инструмент, поскольку он нужен для информатики, хочешь не хочешь, приходится держать дома. А разве можно проследить, что ребенок делает, сидя у экрана? Готовится к уроку или играет? Больше всего в этих дискуссиях поражает то, с какой легкостью, чуть ли не с удовольствием, взрослые расписываются полной беспомощности по отношению к собственным детям. Мало ли что еще приходится держать дома. Лекарства, уксусную эссенцию, 90% спирт для компрессов и тому подобное. И тут вопрос охраны детей как-то не дискутируется. Не дискутируется скорее всего потому, что не вызывает ни сомнений, ни затруднений. По-видимому, это взаимосвязано. Сомнения и затруднения. Когда родители не сомневаются в том, что та или иная опасность смертельна для их ребенка, они, как правило, находят возможность его от этой опасности уберечь. А в случаях, когда им опасность такой уж серьезной не представляется, сразу возникает разговор о больших трудностях ее устранения. Именно поэтому нам показалось необходимым собрать книгу, в которой прозвучат мнения разных и очень компетентных людей, что даст возможность читателю ознакомиться с истинным положением дел в вопросах влияния компьютерных игр на психологию, психику, физическое здоровье и духовную сферу человека. Надеемся, родители, прочитав составленный нами сборник, уже не будут спрашивать, как оградить детей от компьютерных игр. И уж тем более утверждать, что это сделать невозможно. Тема «Ребенок и компьютер» была нами впервые затронута около 10 лет назад в книге «Дети нашего времени». Конечно, что-то с тех пор изменилось к лучшему, и самое благоприятное изменение состоит в том, что существующая на сегодняшний день верховная власть не разрушает государство, а напротив, восстанавливает его и укрепляет. Но, к сожалению, многие печальные тенденции эпохи разрушения пока что сохраняет свою актуальность. Ведь общественное поведение довольно инертно, во всяком случае, куда инертнее, чем политические курсы. Поэтому нам показалось возможным опубликовать главу из книги «Дети нашего времени» практически без всяких поправок, предупредив лишь о времени ее написания и открыть ею сборник. Ею, потому что это, пожалуй, самое мягкое из всего, что здесь сказано. Ирина Медведева, Татьяна Шишова